Подождав секунду, пастор вновь взялся за набалдашник и нерешительно потянул. На этот раз оторвалась веревка. — Кто там? — спросил приятный голос из-за стены. — Пастор Франс Мусс, — ответил гость. — Прошу вас, господин пастор. Ворота распахнулись, и перед пастором предстал Томас. Они шли длинным мрачноватым коридором. Слева и справа взору пастора представали чучело разных животных. — Послушай, — пастор покосился на Томаса, — твой хозяин и есть тот самый барон Мюнхаузен. — Тот самый? — кивнул Томас. — А это, стало быть, его охотничьи трофеи? — поинтересовался пастор. — Трофеи, — подтвердил Томас. Господин барон пошел в лес на охоту, и там встретился с этим медведем. Медведь бросился на него, а поскольку господин барон был без ружья... — Почему без ружья? Я же говорю, он шел на охоту. Пастор растерянно поглядел на Томаса. — А? Ну-ну. — И когда медведь бросился на него, — объяснял Томас, — господин барон схватил его за передние лапы и держал до тех пор, пока тот не умер. От чего же он умер? От голода, тяжело вздохнул Томас. Медведь, как известно, питается зимой тем, что сосет свою лапу, а поскольку господин барон лишил его такой возможности, понятно, кивнул пастор и, оглядевшись по сторонам, спросил: "И ты в это веришь?" "Конечно, господин пастор", удивился Томас и указал на чучело. «Да вы сами посмотрите, какой он худой!» Открылась дверь. Безшумно вошли три музыканта — виолончель, скрипка, кларнет. Деловито уселись на стульях, посмотрели на Томаса. Тот повернулся к пастору и спросил. «Не возражаете? С дороги. Чуть-чуть, а?» «В каком смысле? Не понял пастор. Согреться?» — пояснил Томас, — душой, чуть-чуть до еды, а? Не возражаете? «Э, — Не возражаю, — сказал пастор. — Вам фугу, сонату или можно что-нибудь покрепче? — спросил один из музыкантов. Пастор недоуменно пожал плечами. — На ваш вкус, — пояснил Томас. Музыкант, понимающий, кивнул головой, сделал знак своим коллегам и полилась. «Щемящая музыка!» Музыкантов неожиданно прервал бой стенных часов. Откуда-то сверху раздалось два выстрела. Пастор вздрогнул. Музыканты вопросительно посмотрели на Томаса. Томас — на музыкантов. Среди причудливо развешанных гобеленов появилась красивая молодая женщина с приветливой улыбкой. Фрау Марта. Я не раз слышал, который час? – спросил Томас. Часы пробили три, – сказала женщина. Барон сделал два выстрела, стало быть, всего пять. Тогда я ставлю жарить утку, да, пора.